34. Тим драконов. Как же я был зол! Настолько, что готов был растерзать любого, кто встанет на пути. И без разницы, кто это будет, друг или враг. Внутри все бурлило и клокотало: Дана агент ФСО. Да какой из нее агент? Но нет же, сама призналась, что пыталась мне понравиться только по работе. Тот-то -то мамочка обрадуется, если узнает, что ее любимая Даночка лгунья. Но нет, я так себя не опозорю. Пусть агент Дмитреску разбирается сама, а я заставлю этих агентов работать, а не жрать и спать, как Бондерус и этот, как его, понт, что ли? Точно, одни понты. р р, -р, -р. Дракон внутри рвал и металл. Из носа то и дело вылетали облачка дыма, в воздухе вокруг меня пахло гарью. Ничего, посетители дали переживут, а сам я справлюсь. «Я же дракон. Подумаешь, ушлая девица обвела вокруг пальца. С кем не бывает. Хуже всего, что успел в нее влюбиться. Ничего, любовь как насморк. В таких условиях скоро пройдет». Я метался по отелю и нигде не находил себе места. «Ну, хрящ, вот приедешь ты, в драконьи дали. Я к тебе такого массажиста представлю, что все косточки переберет». И матушка вместо привычного партнера по игре в картишки получит его разобранный скелет. Фоесошник недожаренный. Я им всем еще припомню. Несся по коридору так, что когда из-за поворота показался Ник Стар едва не шип друга с ног. «Тим, что-то случилось?» Лиса было не обмануть. «Случилось», — рыкнул я. «Путь к сердцу госпожи Дмитреску свободен. Хоть сватайся, хоть голову морочь, я больше вмешиваться не буду». «О, да ты зол, дружище!» «Стар, похоже, забыл о наших вчерашних разногласиях». «Что не так-то?» «Все не так». Я отмахнулся. «Выпьем». «А почему нет?» Запоздало вспомнил, что с моей легкой руки к Нику приближается гордый крейсер под названием «Ехидна», который собирается потопить лайнер «Стар» и мелкий кораблик «Дана». «Если что, я тут вообще ни при чем». «Не знаю, не слышал». Мы спустились в бар. А что, если послать к драконам-пращурам семейный ужин? Пусть катится. Мы же с Ником неплохо развлечемся без этого. «Тим, мальчик мой, вот ты где!» «Только не это. Мама! Теперь от нее точно не уйдешь». «Ники, и ты здесь!» Матушка обрадованно перехватила Лиса за руку. «Как самочувствие? Не простыл вчера? Я заказала к ужину сильнейший коктейль от простуды, специально для тебя». «Все в порядке, госпожа Аделаида», – заверил Ник. «Поэтому нет необходимости». «Профилактика – залог здоровья», – перебила его мама и потащила в ресторан. Пришлось оставить прочь мысли о том, чтобы напиться до голубых дракошек и идти за ними. За столом уже расположилась Арбузова в ярко платье с декольте такой глубины, что, казалось, можно увидеть пупок. Митрошкин поглядывал на закуски, но без приглашения брать не рисковал. Тот восседал на высоком табурете. а доктор Плюлькинсон лично подавал ему лягушек и стрекоз. «Вот дяди Монки не было. Странно, куда подевался мой любезный дядюшка? А вот и мы!» Мама заставила нас с Ником сесть за стол. «Осталось дождаться дорогой Даночку». «Да она не придет», — ответил я. «И почему же?» За минуту лицо моей матери из просветленного и восторженного резко изменилось. Зрачки в глазах стали вертикальными, черты лица — хищными, чужими. А мама злится. Вон даже когти удлинились в половину. «Несварение желудка», — ответил я. «Отравилась чем-то, болеет». «Ох, бедная девочка!» Мама тут же прекратила сверлить меня взглядом. «Надо немедленно отнести ей бульончика. Это я беру на себя». «Ага». Придет мама в номер и увидит, что Дана жива-здорова. А если еще Дмитреску скажет, что я лично запретил ей приходить, вместо одного большого дракона останется десять маленьких. Не стоит. Я уже распорядился на этот счет. Поспешила студить мамин пыл. Дани отнесли бульон и лекарство. Думаю, она давно спит. Тогда она больна? Мало мне мамы, еще Ник присоединился. Почему ты не сказал? Да потому что ничего серьезного. Рыкнул так, что погасли свечи в декоративном подсвечнике. Жива. «Почти здорово. Утром будет прыгать, как заяц». «В сметане или без?» — уточнил Митрошкин. «Кто в сметане?» — совсем запутался я. «Так заяц же, который будет подан утром». «Никаких зайцев, никакой сметаны. Почему меня окружают одни идиоты?» «Тим, золотко». Мама нежно опустила ладонь мне на локоть. «Ни к чему горечиться. Похоже, это тебе надо коктейль от нервов. Ты слишком много работаешь». «Фуа! Фуа!» — поддакнул тот, но я так глянул на брата, что тот плюхнулся с табуретки на пол и поднял лапы вверх. Симулянт зеленый. В том, что тот просто не желает оборачиваться обратно, я уже ни капли не сомневался. Ничего. Вернусь из дракошкиных полян, быстро выведу его на чистую воду. Взял, напугал брата. Мама всплеснула руками. «Так он никогда не обратится обратно. Придется ему ящерку искать». «Эх!» Лучше ему, ящерку, чем мне, Дану. Что-то у меня пропал аппетит. Поднялся из-за стола. Уж извини, мама, пойду проветрюсь. И поспешил к выходу из ресторана. Мама что-то крикнула вдогонку, но я не расслышал. Зато встретил официанта, который нес на подносе огромный кубок с зеленоватым варевом. Запах стоял такой, что сидевшая на потолке муха вдруг сложила лапки и ухнула вниз, прямо в кубок. Это что? Осторожно поинтересовался я. коктейль от простуды для господина старо доложил официант секретный рецепт доктора пилюлькинсона а бедный ник я буду помнить о тебе и ехидно твоя будет помнить может для тебя и лучше слечь сейчас а не тогда когда приедет бывшая жена и превратит в лесю шубу официант продолжил свой путь а я все таки направился в бар играла приятная музыка танцевали парочки а я вливал в себя бокал за бокалом Что пил? А какая разница? Пил и все. Дракон недовольно порыкивал, но после пятого бокала миролюбиво захрапел. А вот сам я спать не желал. Вместо этого направился к отелю прямо под окна предательницы Дмитреску. Свет все еще горел. Оставалось надеяться, что никто из моих родственников не решил проведать бедную девочку. «Дана!» — рыкнул так, что листья осыпались деревьев. «Дана, выходи!» Дверца балкончика распахнулась, и Дана в тонком халатике выглянула вниз. «Тим?» — спросила, будто не веря глазам. «Нет, горный козел, ответил я. «А рога где?» — поинтересовалась Дана, опираясь на бортик балкона. «Рога? Ну, козел же!» «Так ты мне вчера с Ником пыталась наставить!» «Лорд Драконов, вы слишком много выпили», — вздохнула она. «Возвращайтесь к себе, вам рано вставать». и ушла, плотно закрыв балконную дверь. «Это что было?» «Вернись! Вернись, обманщица!» — рыкнул, что есть мочи. «Господин Драконов?» Вместо этого распахнулось окно на четвертом этаже и высунулась голова Арбузовой. «Ой, как романтично! Вы решили спеть для меня серенаду? Минутку, я сейчас спущусь!» «Нет уж!» Лучше уйти, пока никто не пострадал, потому что терпеть глупость Арбузовой я был не намерен. Шатаясь, как медведь после спячки, я двинулся в сторону своих апартаментов. Никаких Арбузовых, никаких серенад, никаких агентов ФСО. Намочить охотницу. Тьфу ты. Разоблачить охотницу, вернуть перстень и в отпуск. Подальше от постояльцев, родственников и несчастной любви.